Глава девятнадцатая. Флора Экроид. На следующее утро, когда я возвращался с обхода, меня окликнул инспектор Реглум. Я притормозил, и инспектор вскочил на подножку. — Доброе утро, доктор Шепард. Ну, с этим алиби все в порядке, оно подтвердилось. — Вы говорите о Чарльзе Кенте? — О нем самом. Салли Джонс официантка из «Собаки и свистка» прекрасно его запомнила. Из пяти фотокарточек выбрала именно его портрет. В паб он вошел без четверти десять, а от собаки свистка до ворот Фернли больше мили пути. Девушка заприметила, что у него при себе было много денег. На ее глазах он вытащил из кармана пачку банкнот. Говорит, для человека в таких башмаках, как у этого парня, целое состояние. но ну вот мы и выяснили, пододевались пропавшие сорок фунтов. А Кент по-прежнему отказывается сообщить, что привело его в Фернли-парк? Он прям как мул. Хейс звонил сегодня из Ливерпуля. Они ничего от него не добились. — Да, а вот Эркюль Парро утверждает, что знает, почему ваш подозреваемый ошивался там тем вечером. — И почему же? — не на шутку разволновался инспектор. — По его словам, Кент пошел в Фернли Парк, потому что родился в Кенте, — сказал я желчно. Замешательство на лице инспектора, столько похожее на то, что испытал я сам, стало мне наградой и утешением. С минуты Регланд продолжал недоуменно на меня пялиться, затем его лицо расплылось в понимающую хмылке, и он постучал согнутым пальцем по лбу. — Шариков не хватает. Я же давно это подозревал. — Бедный старикан, вот почему ему пришлось отказаться от практики и поселиться здесь. Вероятно, это у них семейное. У него есть сумасшедший племянник У Пуаро? — изумился я. — Да. — Разве он никогда о нем не упоминал? Насколько я понял, паренек довольно смирный, и с ним нет особых хлопот, но бедняга безумен, как шляпник. — Откуда вы о нем узнали? Ухмылка на лице Реглона стала еще шире. — Да ваша же сестрица, мисс Шепард, все мне рассказала. Нет, Кэролайн просто не подражаем. Она не может спокойно спать, покуда не вызнает в подробностях все семейные тайны нового знакомого. Каюсь, мне так и не удалось внушить ей, что правила хорошего тона требуют держать полученные сведения при себе. — Запрыгивайте, инспектор. Я открыл дверцу машины. Мы вместе наведаемся в Лиственнице и познакомим нашего бельгийского приятеля с последними новостями. — Я полагаю, так будет лучше. В конце концов, даже если старик немного не в себе, совет-то насчет отпечатков пальцев было весьма полезно Может, и в этой чуши, которую он наболтал насчет парня из кем-то, обнаружится какой-то смысл. пору встретил нас с обычным радушием и любезной улыбкой на лице. Он выслушал рассказ инспектора, время от времени кивая. «Кажется, этот парень чист», — заключил инспектор довольно мрачным тоном. «Не может же человек кого-то укокошить, если он в это самое время напивается в пабе в миле от места убийства». — Собирайтесь его отпустить. — Не вижу другого выхода. — Мы не вправе посадить его только по подозрению, что деньги получены нечестным путем. У нас нет доказательств. Раздосадованный инспектор шевырнул в камин обгорелую спичку. Пуаро тотчас подобрал ее и аккуратно положил в коробочку, предназначенную специально для этих целей. Он проделал это совершенно механически. Я видел, что мысли маленького детектива витают где-то далеко. — На вашем месте я бы не торопился отпускать этого Чарльза Кента, — сказал он наконец. «Что вы такое говорите?» — уставился на него Реглу. ну то, что слышите, вы не должны пока что освобождать его из-под стражи. Вы же не хотите сказать, что он все-таки замешан в убийстве?» «Думаю, нет. Но пока что я ни в чем не уверен. Но я же только что ясно дал понять, что мы не можем...» «Мазуи, мазуи!» «Конечно, я слышал, что вы сказали. Я не глухой, и, слава богу, еще не выжил из ума. Но вы подходите к делу не с того, как это сказать, не с того угла». Инспектор не сводил с него пристального взгляда. — Мне не как тут можно действовать по-другому. — Слушайте, мы же знаем, что без четверти десять мистер Эккроид был еще жив. Это вы признаете? Пуаро посмотрел на него с улыбкой и энергично затряс головой. — Я не признаю ничего, что не было доказано. Но у нас же есть доказательства. Ведь мисс Флора Эккроид совершенно ясно сказала, что она пожелала дядюшке спокойной ночи. Простите, но я не верю на слово юным леди. Даже если они так очаровательны и нежны, как мадемуазель Флора. Но ведь чертов дворецкий видел, как она вышла из кабинета. — Ничего подобного он не видел, — голос Пуаро прозвучал неожиданно резко. Я убедился в этом на днях, проведя небольшой эксперимент. Помните, доктор? Паркер увидел ее, стоящей у двери и держащейся за ручку. Как она выходила из кабинета, он не видел. — Откуда же она тогда появилась? — Возможно, спустилась по лестнице. — По лестнице? — Да, такова моя маленькая идея. — Но эта лестница ведет только в спальню мистера Экроэда и больше никуда. — Вот именно. Судя по виду инспектора, он все еще пребывал в недоумении. — Так вы думаете, она была в спальне своего дяди? — А что в такого? Зачем ей понадобилось лгать? — О! — В том-то и суть. Все зависит от того, что она там делала, не так ли? — Черт возьми, уж не обвиняете ли вы ее в краже? — хотите сказать это мисс экройт взяла те сорок фунтов но я никого не обвиняю сказал пору однако подумайте вот о чем у них у матери и у дочери была не очень то веселая жизнь у меня счета накапливались постоянно возникали недоразумения по поводу всяких мелочей роджер кроидт как мы знаем был довольно скуп. девушка вроде флора экроойт легко могла бы оказаться в затруднительной ситуации из за сравнительно небольшой суммы Давайте представим себе ее действия, шаг за шагом. Итак, она взяла деньги. Она уже спускается, как вдруг из холла доносится дребезжание стаканов. Без сомнения, это Паркер идет с подносом в кабинет мистера Эккроида. Она ни в коем случае не может допустить, чтобы ее застукали на лестнице, ведущей в спальню дяди. Ведь Паркер сочтет это весьма странным. А когда денег хватится, непременно вспомнит, что видел ее там. У нее есть пара секунд, чтобы подбежать к двери кабинета и взяться за ручку, притворяясь, будто она только что вышла из этой комнаты. Она говорит первое, что пришло в голову. Роджер Эккроид якобы просил ее еще раз передать прислуге, чтобы его не беспокоили. А затем идет к себе. Да, почему она не сказала правду потом? Ведь она не могла, не понимаете, как важны ее показания. А потом, бесстрастно сказал Пуаро, Мадемуазель Флора узнает, что в доме полиция и что произошло ограбление. Естественно, она лжет о своих передвижениях этим вечером. Услышав, что ее дядя мертв, мадемуазель Флора падает в обморок. А современные девушки, друзья мои, не лишаются чувств безвеской причины. Объем. Отныне она должна придерживаться своей выдуманной истории, иначе придется поведать горькую правду. А юной прелестной барышне нелегко признаться в том, что она воровка. В особенности перед тем, чье уважение она стремится сохранить. Реглом трахнул кулаком по столу Не верю, это совершенно... этого не может быть. А вы что же, все это время знали правду? — Я с самого начала заподозрил, что мадемуазель Флора что-то скрывает от нас, — признал спору. Чтобы удостовериться, я поставил маленький опыт, о котором уже упомянул. Доктор Шепард мне помогал. — Вы же сказали, что хотите проверить Паркера, — упрекнул я. «Мамма ну, ми! Ну, должен же я был что-то сказать!» — извиняющимся тоном произнес Пуаро. Инспектор поднялся с места. «Делать нечего. Мы должны немедленно встретиться с юной леди, застать ее врасплох. Поедете со мной в Фернли, месье Пуаро?» «Ну, конечно. Думаю, доктор шеппард довезет нас туда в своем авто». Я, разумеется, не возражал. Мы справились, а мисс экройд и нас проводили в бильярдную. Флора и майор Гектор Блант сидели рядышком у окна на длинном диване. — Доброе утро, мисс Акравец, — сказал инспектор. — Не могли бы вы уделить нам время для приватной беседы? бланд немедленно встал и направился к двери. — О чем вы хотите поговорить? — нервно спросила Флора. — Не уходите, майор Блант. Он может остаться, не так ли? — обратилась она к инспектору. — Как пожелаете, — сухо сказал инспектор. — У меня к вам парочка вопросов, мисс, которые я предпочел бы задать вам наедине, и, осмелюсь сказать, это и в ваших интересах. Флора пристально посмотрела на него. Я видел, что с ее лица сбежали все краски. Затем она повернулась в сторону Бланта. Я прошу вас остаться, пожалуйста. Это очень важно для меня. Что бы ни хотел сказать мне инспектора, я желаю, чтобы вы это услышали. Реглон пожал плечами. Что ж, если таково ваше решение, я умываю руки. Вот что мисс Акроитт. У мс. Пуаро появилась любопытная гипотеза. Он предполагает, что в прошлую пятницу вы не заходили к дядюшке, чтобы пожелать ему доброй ночи. вы вообще не переступали порог кабинета, что, когда вас увидел Паркер, вы спустились по лестнице, ведущей из спальни мистера Кройда?» Флора перевела взгляд на Пуаро. В ответ он кивнул. «Мадемуазель, когда мы на днях сидели за столом, я умолял вас ничего от меня не скрывать. Я ведь предупреждал, что, если папе Пуаро не говорят правду, он находит ее сам. Вы ведь это помните? Давайте я облегчу вам задачу. Это вы взяли деньги?» — Деньги! — резко произнес бланд Наступила тишина, которая длилась не менее минуты. Потом Флора встала, выпрямилась во весь рост и заговорила. — Мсье Пуаро совершенно прав. Я взяла эти деньги. Я совершила кражу. Да, да, я обыкновенная вульгарная воровка. Теперь вы это знаете, и я рада, что все наконец открылось. Последние несколько дней я жила словно в кошмарном сне. Она вдруг рухнула на свое место и закрыла лицо руками. Голос сквозь пальцы звучал сдавлено и хрипло. Вы представить себе не можете, что за жизнь была у меня с тех пор, как я приехала сюда. Вечно нуждаться то в одном, то в другом, жульничать, чтобы это получить, мучиться из-за счетов, умолять об отсрочке, лгать, что скоро заплатишь. О! Когда я вспоминаю об этом, то становлюсь сама себе отвратительна. Вот что свело нас с Ральфом. Мы оба слабаки. Я понимала и прощала его, потому что мы слеплены из одного теста. В одиночку мы бы не выжили. Бесхребетные, жалкие, презренные создания. Она отняла руки от лица, посмотрела на Бланта. и внезапно топнула ногой. — Что вы уставились на меня так, словно ушам своим не верите? Может быть, я и воровка, но лгу не и быть я больше не хочу. Не стану притворяться девушкой, которая могла бы вам понравиться, юной, невинной и бесхитростной. Мне наплевать, если вы больше никогда не захотите даже посмотреть в мою сторону. Я ненавижу и презираю себя. Но в одном вы должны мне поверить. Если бы я знала, что это как-то поможет Ральфу, я бы не колеблясь сказала правду. Но я видела, что ральфу увяз по уши, моя ложь уже никак ему не навредит. — Ральф, — медленно произнес майор Блант, — понимаю. — Всегда Ральф. — Ничего-то вы не понимаете, — с безнадежностью в голосе сказала Флора. — И никогда не поймете. Она повернулась к инспектору. — Я все признаю. Я оказалась в отчаянном положении из-за денежных неврядиц. дядя после ужина я в тот вечер больше не видела. Что касается денег, поступайте, как вам заблагорассудится. Хуже, чем сейчас, мне уже не будет. Не выдержав, она опять закрыла лицо руками и выбежала вон. — А вот значит, как? — Инспектор явно пребывал в растерянности, не зная, что делать дальше. Блан шагнул к нему. — Инспектор Реглин, мистер Эккроит, лично вручил мне эту сумму. Она была предназначена для особых целей. Мисс Эккроит никогда не прикасалась к этим деньгам. А последнее ее утверждение является ложью, призванной выградить капитана плейтона — Истина такова, как я вам ее изложил, я готов подтвердить свои слова под присягой. Он судорожно дернул головой, что, очевидно, означало поклон, затем резко повернулся и вышел из комнаты. Пуаро мгновенно последовал за ним и догнал его в холле. — Амесье, будьте так любезны обождать одну минуточку. — Ну, за что вам угодно? — нахмурившись, бросил блант с нетерпением в голосе. — А дело вот в чем, — быстро заговорил Пуаро. Меня и на секунду не проявила ваша маленькая импровизация. Нет, нет, деньги, и в самом деле взяла мисс Флора. И все же ваш поступок вызвал у меня восхищение. Вы человек, который соображает и действует молниеносно. Благодарю. Я ничуть не нуждаюсь в вашем одобрении. Колдно ответствовал бланд Он сделал очередную попытку удалиться, но Пуару, которого вовсе не обидела отповедь майора, вцепился в его локоть. — Пардон, вы должны меня выслушать. Мне есть что сказать. На днях я говорил, что каждый в этом доме что-то скрывает. Вашу тайну я видел очень ясно. Вы всем сердцем любите мадемуазель Флору. Вы полюбили ее с первого взгляда, не так ли? Ах, не возражайте! Не оставьте эту чопорную английскую манеру делать из любви какой-то постыдный секрет. Вы любите мадемуазель Флору и пытаетесь утаить этот факт от всего мира. Это очень хорошо, так должно быть, но прислушайтесь к совету Эркюля Пуаро. Не скрывайте свои чувства от нее самой. На протяжении этого монолога бланд несколько раз пытался вырваться и уйти, но заключительные слова Пуаро, казалось, приковали его внимание. — Что вы имеете в виду? — рявкнул он. — Вы убеждены, что она любит капитана Ральфа Пейтона, но я, Эркюль Пуаро, уверяю вас, что это не так. Мадемуазель Флора обручилась с капитаном Пейтоном, чтобы угодить дяде, а еще потому, что она увидела в замужестве возможность избавиться, наконец, от своего зависимого положения. которая день ото дня становилась все более невыносимым. Молодой человек был ей симпатичен, между ними возникло сочувствие и взаимопонимание, но любви не было никогда. Сердце мадемуазель Флоры принадлежит вовсе не капитану Пейтону. — Что, черт возьми, вы хотите сказать? — повторил Блант. И я увидел, как на его щеках под загаром проступает жаркий румянец. — Вы были слепы, мсье, слепы, как крот. — Конечно, пока Ральф Пейтон в опасности, мадемуазель ни за что от него не отступится. Эта малютка умеет хранить верность. Я почувствовал, что пришло время мне молвить словцо-другое, чтобы помочь доброму делу. Но вчера вечером моя сестра сказала, что Флора никогда не была влюблена в Ральфа Пейтона и никогда его не полюбит. Ободрил я майора. А моя сестра не ошибается в таких вещах. Но блант оставил без внимания мой благонамеренный порыв. Он не сводил глаз с Пуаро. — Вы действительно полагаете, что начал он и запнулся? — Майор Блант из тех хронических молчунов, которым трудно облечь свою мысль в слова. Зато его собеседнику подобный недуг был неведом. — А если сомневаетесь, спросите ее самим мсье. — Возможно, впрочем, что правда о пропавших деньгах на вызвала у вас... Блант сердето фыркнул. — Инжель, вы думаете, что я поставлю ей это в упрек? Роджер всегда был невыносимым скрягой. она попала в беду и не посмела ему признаться бедная едя бедная одинокая девочка пуаро задумчиво посмотрел на боковую дверь да если не ошибаюсь мадемазель фларра ушла в сад пробормотал он теперь я вижу что вел себя как безнадежный столб отрывисто сказал бланд ну и странный же у нас разговор вышел словно в одной из этих скандинавских пьес но вы молодчи имя пуаро спасибо он схватил пуару за руку И так крепко пожал, что маленький бельгиец поморщился от боли. Затем майор устремился к двери, ведущей в сад. — Не такой уж безнадежный, — пробормотал Пуаро, осторожно разминая поврежденную конечность. — Просто влюбленный, остолоп.